Глава 15. В какой-то момент Марчинт подумал, что взрыв был частью допроса. Его лицо так плотно замотали пленкой, что нос стал совсем плоским. Затем, слева от себя, он услышал громкий хлопок, за которым последовали крики. Кричали на польском. Он ничего не видел. На него снова надели очки, но слышал, что американцы начали задыхаться. Через минуту ему отстегнули наручники которыми он был прикован к столу. С помощью болтореза избавили от ножных оков, а затем убрали очки и сняли пленку. Он насчитал, что в помещении было шесть человек, одетых в противогазы и армейскую форму. В руках у них были полуавтоматические винтовки. Один из них надел маску на Марчанта в тот момент, когда он почувствовал горьковатый привкус слезоточивого газа. Другой проверил, подают ли американцы признаки жизни, Затем его вытащили из комнаты и погрузили в ожидавший его черный фургон. «Хьюго Прентис», — сказал сидевший напротив него пожилой мужчина, — «Варшавская резидентура. Я работал в Деле с вашим отцом. Филдинг посылает вам привет и просит прощения за доставленное неудобство». Филдинг посмотрел на часы, прибавил еще один час из расчета местного польского времени и подумал, когда же ему наконец позвонит Спайра. Он решил подождать еще полчаса и стал просматривать лежавшие на столе бумаги. Кадровые службы предоставили ему самые новые досье Лейлы Дэниеля и Стефана Марчант. Также он запросил в Управлении по делам Южной Азии досье Насаля Мадхара. Он открыл папку, увидел пометку «Секретно только для британских спецслужб» и подумал, что впервые в жизни упустил нечто важное — информацию, который связывал Дхара с его предшественником на посту главы МИ-6, что заставило Стефана Марчанта преодолеть на самолете 5000 миль, чтобы посетить его в Южной Индии. Согласно имеющимся у них сведениям, при рождении Дхар получил имя Джайшанкар Меннон. Он появился на свет 12 ноября 1980 года в семье представителей среднего индийского класса. Его отец работал в Британской Верховной Комиссии на административной должности. Незадолго до рождения Дхара его контракт был расторгнут, но вскоре он устроился на похожую должность в посольство Соединенных Штатов. Позже Дхар посещал американскую школу в Дели, но в 16 лет бросил учебу. В этом месте прямо на документе кто-то сделал от руки пометку «Дополнительное преимущество работы». Сверху была еще одна надпись Издевательство? В следующий раз Тхар сдала о себе знать спустя два года в Кашмире, где полиция арестовала его при попытке взорвать военную базу. В полицейских отчетах он уже фигурировал под именем салим Тхар. Где-то между Бангалором и Сринагаром он принял ислам и стал воинственным радикалом, сосредоточив всю свою ненависть к Западу на Соединенных Штатах Америки. В этот момент на сцене появился индийский отдел расследований и анализа. Они попытались завербовать хара и внедрить в сепаратистское движение Кашмира. Но Тхару это было неинтересно. По другим отчетам, которые индийская разведка послала Бенкрофту, занимавшемуся делом Стефана Марчанта, Тхара признали человеком непреклонным и непригодным к вербовке. Он был безгранично предан идеям исламского халифата, начиная с воссоединения Кашмира и кончая уничтожением американцев. Год спустя он сбежал из тюрьмы и перебрался в Пакистан, а позже объявился в Афганистане. Однако одна деталь привлекла особое внимание Филдинга. При описании психологического портрета Тхара подчеркивались его напряженные отношения с отцом, который, в отличие от сына, обожал все американское и надеялся когда-нибудь перебраться в Нью-Йорк. Возможно, это стало одной из причин, по которой Тхар бросил школу и покинул Дейли. Если Стефан Марчент пытался завербовать Тхара для каких-то целей, то не исключено, что он обладал некоторой информацией о его отце. Эта зацепка, которую Филдингу удалось отыскать до досье Тхара, могла сдвинуть с места все дело. Судя по всему, салим Тхар вел достаточно добродетельную жизнь, и все его конфликты с обществом, основывались исключительно на его идеологии. Никаких историй с женщинами, выпивкой, кражами, взятками. Ничего, что могло бы стать поводом для шантажа. Филдинг помнил, что в конце 70-х, когда Белый дом возглавлял Джимми Картер, Стефан Марчант находился в Дели. Именно тогда, после улыбающегося Будды первых испытаний ядерного оружия в Индии, Марчант смог заявить о себе Мало кто из людей, работающих в разведке, не знал о нем. Он стал знаменитым благодаря громкой вербовке одной крупной фигуры советского посольства в Дели. В дальнейшем этот человек занял крупный пост в КГБ после того, как вернулся на площадь Дзержинского. Но все также знали о семейной трагедии, постигшей Марчанта несколькими годами позже. Филдинг снова открыл досье Марчанта и просмотрел информацию о нем. Как он и предполагал, Марчин прибыл в Индию в августе 1977 года в качестве офицера спецслужбы. В июле 1980 года он вернулся в Британию после рождения двух близнецов. Его жена тяжело переносила беременность и почти все время проводила в Лондоне, подальше от угнетающей жары Дели. Но через пять лет Марчин снова приехал в Индию, на этот раз в качестве главы резидентуры, и привез с собой семью. Затем в 1988 году произошла автокатастрофа. В аварии погиб Себастьян. Теперь Филдинг вспомнил все более четко. Коллеги по разведке переживали вместе с Марчантом его потерю, но, несмотря на ухудшившееся здоровье его жены, он отказался покинуть Дели до тех пор, пока не закончилась его служебная командировка. Филдинг снова переключился на биографию Тхара, Стал сверять даты, когда его отец работал на Британскую Верховную комиссию в Дели. Он устроился туда в январе 1980 года. Значит, у Марчанта было шесть месяцев, чтобы пересечься с отцом Тхара. В Дели была большая британская миссия, вторая по численности после британского посольства в Вашингтоне. Но все равно шанс, что эти двое могли встретиться, был достаточно велик. Несмотря на то, что Филдингу не удалось найти ценных сведений, эта информация давала ему небольшую зацепку. Он поднял трубку и попросил вызвать Яна Дентона.